Глава одиннадцатая. Вот попала, так попала. Казалось бы, осталось всего ничего до дома, буквально рукой подать, но неприятности настигли наш бравый дуэт, когда мы того совсем не ждали. Противный режущий слух свист раздался аккурат, когда я проснулась. «Кошелек или жизнь?» прокричали явно прокуренным голосом сразу же, стоило кореть и остановиться. не успела я испугаться, как ответил мой возничий. «Бишоп», — прогудел Харви, — «ты ли это, старый Боров? А как же, дружище!» Проорали в ответ, затем послышалось приглушенное ржание коней и все усиливающийся треск. К нам явно направлялись через ломкие ветки кустов несколько человек. «Ты чего в дальний мотался? Джек отправил нас к тебе навстречу и наказался проводить госпожу Бейл до дому». «Стеречь ее покой». «Мы бы и без помощи справились», — фыркнул Харви. «Ну и тропу эту найти оказалось непросто», — продолжал гундеть невидимый для меня человек. Выдохнув облегченно, медленно разжала пальцы, которыми намертво вцепилась в края подушки. «Вроде как сразу убивать никто не станет. Уже неплохо». «Ты не ори так. Хозяйка почивать изволит», — проворчал Харви. Все, все, понял, понял. Ты поезжай тогда дальше, мы следом возьмем вас в полукольцо. С наступлением весны лес наполнился лихими людьми. Поостережемся. Ага-ага, ехица, отчетливо различимая в голосе говорившего, приводила к мысли, что те самые лихие никто иные, как они сами, и остерегаться надо только их одних. Я не стала отодвигать тонкую дощечку, прикрывавшую оконный проем решив лишний раз не светиться. Вместо этого у меня есть время подумать. Итак, Джек уже в курсе. Но этого и стоило ожидать. Вот только его люди не помчались в дальний, а караулили нас тут. Мой взор сам собой метнулся к корзине, внутри которой лежали документы. Поверенный мистер Ник Олдридж оказался очень интересной, даже несколько эпатажной личностью». Старик расположил меня к себе с первого взгляда. Прикольный дедуля, и клиентов у него, несмотря на весьма кусачие цены, хватало. Добрый день, юная мисс Бейл. Рад, необычайно рад нашему знакомству. Вдруг назвал он мое имя, что удивительно, после чего встал из-за стола и подошел поближе, дабы галантно подать руку и сопроводить меня к мягкому удобному креслу. Долго же я вас ждал. Огорушил он меня снова. «А вообще не удивляйтесь, о вас говорят много. Городок маленький, а единственная дочь графа, да еще и владелица столь обширных земель, всегда будет под прицелом общественности». «Добрый день», — кивнула я, внимательно изучая богатую, но не вычурную обстановку его кабинета. «Я даже и не подозревала, что являюсь настолько известной личностью», и что меня кто-то с нетерпением ждет. «О, да, так оно и есть». Воздвигнув указательный палец вверх, авторитетно закивал нотариус, а его белая тонкая бородка забавно заколыхалась в такт. «Мне нужно переписать завещание». Не стала ходить вокруг да около я, не пожелав дослушать разглагольствование собеседника. Выложив на стол заветный документ, продолжила. «Это всего лишь копия». Оригинал найти мне не удалось. Он, скорее всего, хранится у мистера Жока Пурлица. «Да, по закону все так. Оригинал всегда находится у поверенного. Но вы не волнуйтесь. Как только составим новое завещание, старое аннулируется. Я лично направлю запрос к мистеру Пуллицу. И он обязан вернуть недействительный документ в канцелярию. Это в идеале». «Замечательно!» — кивнула я. «Что же, приступим!» «Как только текст будет составлен, отправимся в королевскую канцелярию, где перепишем все на гербовую бумагу и зафиксируем в их учетных книгах». «Ого, как тут все серьезно! Мне нравился такой основательный подход к делу. Не совсем тут дремучий народ оказался». Через час мы составили приемлемое для меня завещание. А ещё полчаса спустя вышли из королевской конторы с полностью готовым, с нужными печатями, документом. А после вернулись домой к Нику. И он тут же отправил гонца к Жоку. Посыльный, к моему глубочайшему удивлению, выглядел непривычно. Не тощий юркий пацаненок, а крупный мужчина поперёк себя шире, с внушительным пузом и большими ручищами. — ты, если потребуется, примени силу. Ну, ты и сам все прекрасно знаешь. Небрежно махнул ему рукой Олдридж, а этот лойд плотоядно усмехнулся, продемонстрировав шокированное мне отсутствие передних зубов. Это я так, на всякий случай, вдруг ожог отложит столь важное дело на неопределенный срок. А вот с помощью лойда есть шанс, что все утрясется сегодня же. Хе-хе. Ждать долго не пришлось. Через четверть часа. Оригинал моего завещания лежал на столе Ника. Деловито проверив документ, старик положил лист в конверт и отдал Лойду: Снеси в канцелярию. А теперь перейдем к вопросу оплаты ваших услуг. Стоило двери закрыться, вздохнула я, мысленно готовясь расстаться со своими кровными. К моему великому изумлению, озвученная старичком сумма была гораздо меньше предполагаемой. Но... Нахмурилась я, ничего не понимая. «Вы ведь не дали мне договорить», — хитру прищурился мужичок-старичок. «Я знавал вашего отца, и граф Лемон лично просил помочь вам, ежели возникнет такая необходимость. Вот только от чего-то за помощью вы обратились не ко мне, а к Жоку, и мне сие обстоятельства несколько ошеломило. Полерец ведь, да «О коллегах говорят либо никак, либо только хорошая. Но вы сами все разумеете». Развел руками старичок. «Если честно, слабо понимаю. Я упала и ушибла голову, и все воспоминания меня покинули. Хотелось сказать вслух, но сумела вовремя прикусить язычок. Не стоит болтать на каждом углу, что есть проблемы со здоровьем. Бережёного, как говорится». А заставлять воспользоваться именно моими услугами как-то неправильно. Не буду же я бегать за вами с просьбой обратить на меня внимание. Криво улыбнулся Олдридж. Расставались мы вполне довольные друг другом. Я была уверена. Ушлый поверенный получил от моего биологического отца внушительную сумму за возможные услуги для меня в будущем. Скорее всего, граф даже сказал об этом Эйле. Но я-то ничего не помню. Вот только девушка не послушалась советов отца. Отогнав воспоминания о странном старике поверенном, выдохнула. Я почти дома. Правда, прибуду в окружении людей Джека. Даже любопытно, какой он, этот благородный разбойник из большой дороги. К постоялому двору подъехали через полчаса неспешного хода. Ну или ребра и чуток тянуло в пояснице, но в целом я чувствовала, что стремительно иду на поправку. Еще бы немного воспоминаний прежней хозяйки тела вернулось, но тут уж ничего не поделать. Их как не было, так и нет. Въехав во двор, не стала больше притворяться спящей. Резко дернула задвижку и выглянула наружу. Вокруг копошился народ, занимаясь повседневными рутинными делами. Но что-то в их облике и в том, какие резкие движения они совершают, меня напрягло. Тут и там, в развалочку, словно хозяева, бродили странные, неухоженные бородатые мужики. Так. Карета толком не успела остановиться, а я уже выпрыгнула наружу и опрометью кинулась в дом, крепко прижимая к груди заветную корзину. «Госпожа!» Неслось мне вслед, но я даже не приостановилась. Сердце тревожно стучало маленьким вихрем ворвавшись в обеденную залу, чуть притормозила, осмотрелась. Те же подростки и старики. Все что-то делают. Кто-то моет полы, кто-то натирает столы, а кто-то стены. «Где шелька?» — воскликнула я, вглядываясь в лица людей. Те попрятали взоры, лишь бы не смотреть мне в глаза. «Я спрашиваю, где моя шель?» «В канюшне прозвучал ответ со стороны лестницы. По ступенькам медленно, даже величественно спускалась Данелла. Шикарная коса была перекинута через плечо и колыхалась на внушительной груди в такт шагам. Я прищурилась. «Что она там делает?» «Страдает, поскольку солгала, скрыв твое отсутствие. Джек строго-настрого наказал нам не выпускать тебя за пределы постоялого двора. Ты очень важна для него, он о тебе заботится». Стараясь не дать гневу прорваться наружу, подозревая худшие, я, чеканя каждый шаг, буквально вбивая пятки в пол, вышла во двор и также промаршировала до сарая. Никто не чинил препятствий, а наоборот, завидя выражение на моем лице, стремился освободить дорогу. Скрипнула деревянная дверь, и вот я внутри. «Шелька — Шелька! — громко позвала я, в ответ тишина. «Она там, а. Из бокового денника выглянул один из конюхов. Вроде его имя Олов. Грязный палец ткнул в самый конец большого строения, и я поспешила в указанную сторону. Олов пристроился позади, негромко докладывая о случившемся. Женщина нашлась на ворохе сухой травы. Она лежала на боку. Глаза ее были плотно закрыты. Старушку укрыли старым, но чистым пледом. Подойдя к помощнице, Осторожно коснулась ее хрупкого плеча. Тихий стон раздался в ответ, а меня даже через ткань опалил жар ее кожи. Шель получила десять плетей. Ее спину исполосовали алые раны, уже успевшие зарубцеваться. «Кто, говоришь, это сделал?» Я не узнавала свой голос. Тихое утробное рычание. «Данелка собственными руками», Шарахнувшись в сторону, проблеял паренек. «Почему никто не воспрепятствовал?» «Так ведь это...» — начал мямлить он, а я с каждой стремительной секундой теряла остатки благоразумия. «Трусы!» — перед моими глазами колыхнулась алая пелена гнева. Ищущим взором уставилась в стену, стараясь не разреветься. И тут увидела их. «Отнеси шельку в мою опочевальню! Велела я стальным ледяным тоном. «И корзину мою туда же снеси, ясно?» Последнее слово рявкнуло так, что единственная старая лошадка, стоявшая в или напротив, от неожиданности тихо заржала. Сорвав со стены два внушительных сыромятных кнута, с хрустом в суставах прокрутила кисти и рванула на выход. «Ах ты гадина такая!» проорала я, что есть мочи. Данелла, стоявшая неподалеку от конюшни, завидев опасность в моем лице, хотела было рвануть прочь, но хищно, щелкнувший прямо перед ее прекрасным ликом кнут, заставил диваху притормозить и замереть испуганной крысой. — За все надо платить, а за мерзкие дела вдвойне! — оскалилась я и занесла руку для удара.